Глава 25. Я обнаружил, что мне трудно избавиться от неприятного осадка, оставленного анонимным письмом. Грязь неимоверная. Я собрал другие три письма, посмотрел на свои часы и тронулся в путь. Мне было очень интересно, что же это такое, что одновременно довелось узнать трём дамам. Я пришёл к выводу, что это одна и та же новость. Однако мне предстояло обнаружить, что я ошибался в своих психологических умозаключениях. Многие сами понесли тем путём, что шёл мимо полицейского участка. И возле здания полиции буквально налились свинцом, мешая мне идти дальше. Во всём было виновато моё желание узнать, вернулся ли инспектор Слэк из Олд-Холла. Я выяснил, что он вернулся, и более того, мисс Крам прибыла вместе с ним. Прекрасная Гледис сидела в участке и с высокомерным видом отрицала, что относила чемодан в лес. И все потому, что какой-то местной сплетнице, старой ведьме, нечего делать, кроме как ночами торчать у своего окна и наговаривать на меня. Не забывайте, один раз она уже ошиблась, когда сказала, что видела меня на боковой улочке в день убийства. И если она ошиблась тогда, при дневном свете, как она могла узнать меня в темноте, при свете луны? Злобные они, эти старухи, несут всякую чушь. А я спала в своей кровати, сном невинного младенца. Вам всем должно быть стыдно. А что, мис Крам, если хозяйка Глубокого Кабана опознает этот чемодан как ваш? Если она скажет что-нибудь в этом роде, значит, она ошибается. На нём нет имени. Такие чемоданы есть почти у всех. Бедного же доктора Стоуна просто-напросто назвали вором, а ведь у него куча регалий и званий. Итак, мис Крам, «Вы отказываетесь давать объяснение?» «Ничего я не отказываюсь. Вы просто ошиблись. Вот и все. Вы и все ваши старухи, которые суют нос в чужие дела. Больше я не скажу ни слова. Только в присутствии адвоката. Я немедленно ухожу. Вы сможете задержать меня, если только арестуете». В ответ инспектор встал и открыл ей дверь. Мисс Крам гордо вскинула голову и вышла. Вот такой линии она и придерживается, сказал Слэк, возвращаясь на своё место. Всё отрицать. И, естественно, пожилая дама могла ошибиться. Никакие присяжные не поверят, что можно узнать кого-то при лунном свете с большого расстояния. И, конечно, как я сказал, пожилая дама могла ошибиться. Могла, согласился я, но я в этом сомневаюсь. Мисс Марпл обычно оказывается права. Именно поэтому она не пользуется особой популярностью. Инспектор улыбнулся. Хёрст тоже так сказал. Ох уж эти деревни! Что насчёт серебра, инспектор? Там вроде всё ясно, как божий день. Конечно, очевидно, что какие-то предметы — подделка. В Матч-Бенхеме есть один знающий человек, специалист по старому серебру. Я уже позвонил ему и послал за ним машину. Скоро мы узнаем, где что либо кража, совершившийся факт, либо она только планировалась. В общем-то, это не очень важно для нас, я имею в виду. Кража это мелочь по сравнению с убийством. Эти же двое не имеют отношения к убийству. Мы попробуем выйти на него через девчонку. Именно поэтому я и отпустил её и не стал задерживать. А я всё гадал, почему вы так поступили, сказал я. Жалко, что с мистером Рейдингом не получилось нечасто встретишь человека, который делает тебе одолжение и сам идет в руки. — Да, вы правы, — согласился я с легкой улыбкой. — От женщины одни проблемы, — изрек инспектор. Он вздохнул и продолжил, причем сказанное им очень удивило меня. — Естественно, есть еще Арчер. Ого — Ого! — воскликнул я. — Вы и его взяли в расчет? — А как же? Естественно, сэр, первым делом. «Мне не нужны никакие анонимные письма, чтобы я пошел по его следу». «Анонимные письма?» — встрепенулся я. «Значит, вы их получали?» «В этом нет ничего нового, сэр. Мы получаем не меньше десятка за день». «О, конечно, об Арчере нам донесли. Как будто полиция сама бы все не выяснила. Арчер с самого начала был под подозрением. Проблема в том, что у него алиби». Правда, оно не такое уж надёжное, но его очень неудобно опровергать. Что вы имеете в виду под «не такое надёжное»? Да, похоже, в тот день он был в компании парочки приятелей. Как я уже сказал, это ни о чём не говорит. Люди вроде Арчера и его приятелей под присягой дадут любые показания. Нельзя верить ни единому их слову. Мы-то это знаем. Но вот общественность... Нет а присяжные набираются из общественности, как это ни печально. Они ничего не знают, и все до одного верят всему, что говорят свидетели, кто бы те ни были. Естественно, сам Арчер будет их клятвенно уверять в том, что преступления он не совершал. «Ему же не надо никого выгораживать», — с улыбкой сказал я. «Точно», — согласился инспектор. «Это же вполне естественно — цепляться за жизнь». Вы бы удивились, если бы знали, скольким убийцам удалось соскочить с крючка благодаря мягкотелости присяжных, мрачно произнёс инспектор. Неужели вы на самом деле думаете, что убил Арчер? Я вдруг обратил внимание на очень любопытный факт: за всё время у инспектора Слака так и не появилась собственная версия убийства. Насколько легко или трудно будет добиться обвинительного приговора? Вот что заботило его сильнее всего. Я бы хотел иметь побольше уверенности, признался он. Отпечатки пальцев, следы от обуви, свидетели, видевшие его поблизости от жертвы во время преступления. Я не могу рисковать и арестовывать его без веских оснований. Пару раз Арчер был в доме мистера Рединга, но он обязательно скажет, что ходил туда, чтобы поговорить с матерью, а она приличная женщина. Нет, в сущности, я за версию, где убийца та дама. Эх, если б я смог раздобыть доказательства шантажа. Только в этом деле никакие доказательства не собираются, одни теории, версии. Большая жалость, мистер Клемент, что на вашей улице не живёт одинокое старое дево. Готов спорить, что от неё мы смогли бы получить ценную информацию, если бы таковая была. Его слова напомнили мне о предстоящих визитах, и я отклонился. Сегодня я впервые застал инспектора в добродушном настроении. Первый свой визит я нанёс мисс Хартнелл. Она должно быть высматривала меня из окна, потому что открыла дверь прежде, чем я позвонил, и поприветствовав меня крепким рукопожатием, повела меня в дом. Вы очень добры, что пришли сюда. Здесь нам не помешают. Мы вошли в микроскопическую комнату размером с курятник. Мисс Хартнелл закрыла за собой дверь и сstdinственным видом предложила мне сесть на стул. Их было всего три. Я обратил внимание на то, что она наслаждается ситуацией. Я не из тех, кто ходит вокруг да около, довольно оживлённо, но при этом помня об обстоятельствах произнесла она. Вы знаете, как в деревнях вроде нашей любят по судачить. К сожалению, сказал я, знаю. На свете нет человека, который не ненавидел бы сплетни сильнее, чем я. Я считал своим долгом рассказать инспектору полиции, что в день убийства я заходил к миссис Лестранж, но её не оказалось дома. Я ничто благодарности за то, что исполняю свой долг, я просто его исполняю. Неблагодарность это то, с чем человек сталкивается на каждом шагу с первых дней жизни. К примеру, только вчера эта наглая миссис Бейкер Да-да, произнёс я в надежде, что она прервёт свою тираду. Очень грустно, очень грустно. Прошу вас, продолжайте. Простой народ не знает, кто их лучшие друзья, заявила мисс Хартнелл. Когда я навещаю малых мужщих, я даю советы, которые всегда своевременны, но никто никогда не поблагодарил меня за это. Вы говорили инспектору, что заходили к миссис Лестранж, напомнил я. Именно так. Кстати, он тоже не поблагодарил меня. Сказал, что обратится ко мне, когда сочтет нужным. Правда, не со всем этими словами, но смысл такой. В наши дни полисмены измельчали. — Вполне возможно, — сказал я. — Так вы собирались рассказать мне что-то? Я решила, что на этот раз не пойду ни к какому противному инспектору. А вот священник — это истинный джентльмен, во всяком случае, некоторые из них, — добавила она. Я понял, что меня причисляют к этим некоторым. «Если я могу чем-то помочь вам, — начал я. — Это вопрос долго, — сказала мисс Хартнелл и, захлопнув рот, выдержала многозначительную паузу. — Мне совсем не хочется говорить об этом. Терпеть не могу сплетни. Но долг и есть долг. Я ждал. — Мне дали понять, — продолжила мисс Хартнелл, сильно покраснев что миссис Лестранж заявляет, будто она всё время была дома и не открыла дверь потому, что ну потому что ей так захотелось. Сплошная манерность и жеманство. Я навещал её из чувства долга, а в ответ получаю такое обращение. Она болела, мягко произнёс я. Болела? вздор. Коражуюсь вам, мистер Клемент, всё с ней в порядке. Надо же, слишком плохо себя чувствует, чтобы прийти на дознание и медицинская справка за подписью доктора Хейдека. Да она помыкает им как хочет, это всем известно. Так, на чём я остановилась? Я этого не знал. С мисс Хартнелл всегда было трудно понять, где заканчивается её повествование и начинаются злобные нападки. Ах, да. На визите к ней в тот день. В общем, всё это вздор, что она была дома, не было её там, я знаю. Откуда вы это знаете? Лицо мисс Хартл стало пунцовым. Если бы не её воинственность, можно было бы утверждать, что она смутилась. Я стучала и звонила, пояснила она, дважды, если не трижды. А потом вдруг подумала, что звонок мог сломаться. Я с радостью отметила, что она всячески старается не смотреть на меня. Наши дома построены одними и теми же людьми, и звонки в обоих случаях очень хорошо слышны, когда стоишь на коврике у входной двери. Мы оба, мисс Хартнелл и я, отлично это понимали, однако помнили, что нужно соблюдать приличия. «И?» — спросил я. «Я не хотела просовывать свою виситку в почтовую щель. Это выглядело бы как грубость, а я, несмотря на различные недостатки, никогда не позволяю себе грубость по отношению к другим». Женщина произнесла это удивительное замечание без единой запинки. «Я решила обойти дом и... постучать в окно». Беззастенчиво продолжила она. Я так и сделала. Заглянула в окно, но в доме никого не было. Я отлично поняла её. Воспользовавшись тем, что в доме никого нет, мисс Хартл дала волю своему любопытству, обошла сад и заглянула во все окна, чтобы изучить внутреннее убранство дома. Она предпочла рассказать эту историю мне, так как считала, что я окажусь более сострадательным и снисходительным слушателем, чем полиция. Предполагается, что уж священники-то должны соблюдать презумпцию невиновности в отношении прихожан. Я никак не прокомментировал ситуацию, просто задал вопрос. В котором часу это было, мисс Хартнелл. Насколько я помню, ответила она, было около 6 часов. После этого я сразу пошла домой и была у себя в 10 минут 7-го. Примерно в половине ко мне зашла миссис Протеро, а снаружи её ждал доктор Стоун и мистер Рейдинг, и мы с ней поговорили о луковицах. И всё это время бедный полковник Протеро лежал с простреленной головой. Как всё печально в этом мире. Да, иногда мир становится отталкивающим, сказал я, вставая. Это всё, что вы хотели рассказать мне? Я просто подумала, что это может быть важным. Вполне возможно, согласился я отказавшись задержаться к великому разочарованию мисс Хартнелл, я удалился. Мисс Уэзерби, которую я навестил следующей, встретила меня чрезвычайно радушно. Дорогой викарий, как это благородно с вашей стороны. Вы уже пили чай или не будете? Хотите подушечку под спину? Вы так добры, что пришли ко мне при первой же возможности. Вы всегда готовы жертвовать собой ради других. Я еще долго выслушивал нечто подобное, прежде чем мы перешли к сути, да и к ней мисс Уэзербе подходил с массой разглагольствований на разные темы. Вы должны понять, что я услышала это от очень надежного источника. В Сент-Маримид надежный источник — это всегда кто-то из чужих слуг. А вы не могли бы сказать, от кого именно?» Ядала слово, дорогой мистер Клемент, а я всегда считала, что данное слово священно, ведь у неё был торжественный. Давайте скажем так. Одна птичка на хвосте принесла. Ведь это же ничем не грозит, верно? Меня так и подмывало сказать, что всё это полнейшая глупость. Потом я пожалел, что не сказал. Я бы с радостью посмотрел, какой эффект эти слова произведут на мисс Уезерби. В общем, эта маленькая птичка рассказала мне, что видела некую даму, имя которой мы называть не будем. Ещё одна птичка, спросил я. К моему огромному изумлению, мисс Уезерби разразилась судорожным и везгливым смехом и даже игриво похлопала меня по руке. Ах, викалий, сказала она, вы такой проказник. Придя в себя, женщина продолжила: некую даму. И как вы думаете, куда эта дама шла? Она повернула на улицу, ведущую к вашему дому, но перед этим оглядела улицу, причём очень примечательным образом, как будто проверяла, видит её кто-нибудь или нет. И это самая птичка, начал я, направлялась с визитом к торговцу рыбой в помещении над магазином. Я знаю, куда ходят горничные в свой выходной и знаю место куда они ни за что не пойдут, если можно этого избежать, на любое открытое пространство. И было это, продолжила мисс Уезерби, с стаинственным видом наклоняясь вперёд, незадолго до 6 часов. В какой день? мисс Уезерби вскрикнула. В день убийства, естественно. Разве я не сказала? Я так и понял, сказал я. А как звали даму? Фамилия начинается с Л. Сообщила она, несколько раз кивнув. Чувствуя, что я получил всю информацию, которой обладала мисс Уезерби, я встал. Вы не допустите, чтобы полиция допрашивала меня, да? Она с мольбой взглянула на меня и обеими руками сжала мою руку. Я всеми силами избегаю публичности. Мне просто страшно при мысли, что придётся стоять перед судом и давать показания. В особых случаях, ответил я, свидетелям разрешается сидеть. И ушёл. Оставалась миссис Прайс Ридли. Эта дама сразу поставила меня на место. "Я не намерен иметь дело с полицией или судом", мрачно заявила она, холодно пожимая мне руку. "Однако прошу вас понять, что я столкнулась с обстоятельствами, требующими объяснения, и я считаю, что информация должна быть доведена до сведения властей". Это касается миссис Лестранж, спросил я. С какой статьи, холодно осведомилась миссис Прайс-Ридли. Тут она застала меня в расплох. Вопрос очень простой, заговорила женщина. Моя горничная Клара стояла у калитки. Она вышла туда на минуту или две, говорит, чтобы глотнуть свежего воздуха, что маловероятно, должна признаться, Больше похоже на то, что она высматривала мальчишку из рыбной лавки, этого бесстыжего юнца, который думает, что если ему семнадцать, то уже позволено было гурить с девушками. Как бы то ни было, она стояла у калитки и услышала чихание. «Да», — сказал я, ожидая продолжения, — «это все». «Я говорю вам, она услышала чихание». Только не надо убеждать меня в том, что я уже не так молода, как была раньше, и могу ошибиться, потому что чихание слышала Клара, а ей всего 19. Но что такого в том, что она слышала чихание, спросил я. Миссис Прэсс Ридли посмотрела на меня с нескрываемой жалостью, как на безмозглого идиота. Она слышала чихание в день убийства, в то самое время, когда в вашем доме никого не было. Нет сомнения в том, что убийца прятался в кустах и ждал удобной возможности. Простуженный человек вот кого вам надо искать. Или страдающий сильной лихорадкой, предположил я. Между прочим, миссис Прайс Сридли, мне кажется, у этой загадки есть очень простое решение. Наша горничная Мэри очень сильно простудилась. Она чихала и шмыгала носом, и это страшно донимало нас. Наверное, это её чихание, слышала ваша горничная. Чих был мужским, твёрдо заявила миссис Прайс Ридли. А от нашей калитки услышать, как на вашей кухне чихает горничная, невозможно. Да и как кто-то чихает в кабинете от вашей калитки тоже услышать нельзя, сказал я. Во всяком случае, я сомневаюсь, что такое реально. Я говорила, что человек должно быть прятался в кустах сказала миссис Прайс Ридли. Поэтому, когда Клара ушла, он тут же пробрался в дом через парадную дверь. "Ну, конечно, это возможно", произнёс я, изо всех сил стараясь, чтобы в моём голосе не звучали успокоительные нотки. Но, видимо, меня постигла неудача, так как миссис Прайс Ридли неожиданно устремила на меня гневный взгляд. Я уже привыкла к тому, что меня не слушают но должна заметить, что непозволительно оставлять теннисную ракетку без чехла зажима на траве. Она будет безнадежно испорчена, а теннисные ракетки в наши дни очень дороги. Я силился понять, откуда вдруг взялось это резкое замечание. Оно меня озадачило. — Возможно, вы не согласны со мной, — сказала миссис Прайс Ридли. — Что вы? Конечно, согласен. Я рада. Итак, это все, что я хотела сказать. А далее я умываю руки и не желаю иметь никакого отношения ко всей этой истории. Она откинулась на спинку и закрыла глаза с таким видом, будто этот мир до крайности утомил ее. Я поблагодарил миссис Пресс Ридли и попрощался с ней. Прежде чем уйти, я решил расспросить Клару насчет всего того, что мне рассказала ее хозяйка. Это абсолютная правда, сэр. Я действительно слышала чих, причём чих необычный, совсем необычный. В преступлении вообще нет ничего обычного. Выстрел не был обычным, чихание не было обычным. Вероятно, это был особый чих убийцы. Я спросил у девушки, в котором часу она слышала чихание, но ответ её был расплывчатым, примерно между четвертью и половиной седьмого, по её мнению. Во всяком случае, это произошло до того, как её хозяйки позвонили. Я спросил, слышала ли она что-нибудь похожее на выстрел, и Клора ответила, что стреляли так, что просто кошмар. После этого я понял, что доверять её утверждениям не стоит. Я собирался пройти в собственную калидку, но потом решил нанести один дружеский визит. Бросив взгляд на часы, я увидел, что у меня вполне хватает для этого времени перед вечерней службой и прошёл вперёд до дома Хейдека. Он встретил меня на крыльце. Я ещё раз обратил внимание на его обеспокоенный и измождённый вид. Всё это расследование, по всей вероятности, отняло у него много сил. Рад видеть вас, сказал он. Какие новости? Я рассказал ему о новых обстоятельствах касательно Стоуна. «Первоклассный вор», — заметил Хейдек. «Что ж, это многое объясняет. Он начитал со специальной литературы и изучил свой предмет, но, должно быть, время от времени делал промахи. Наверное, Проторо поймал его на чем-то. Помните ту ссору между ними? Что вы думаете насчет девицы? Она тоже причастна? Тут еще много неопределенности», — ответил я. На мой взгляд, с ней всё в порядке, потом добавил. Она идиотка, каких мало. О, я бы так не сказал. Она довольно практична, эта мисс Гледис Крам. Чрезвычайно жизнеспособный экземпляр. Маловероятно, что она будет докучать моим коллегам проблемами со здоровьем. Я сказал ему, что меня очень беспокоит Хоус и что он крайне нуждается в отдыхе и смене обстановки. После этих слов в манерах Хейдека появилась некая уклончивость. Его ответ показался мне не совсем правдивым. "Да", медленно произнёс он. "Думаю, так было бы лучше всего. Бедняга, бедняга. Я думал, вы недолюбливаете его". "Не недолюбливаю, но не сильно. Однако мне жалко и тех, кто мне не нравится". Через минуту или две он добавил: "Мне даже протаро жалко" безалага, ведь его никто не любил, слишком твёрдо верил в свою правоту, а потом его самоуверенность, неприятная смесь. Он всегда был таким даже в молодости. Я не знал, что вы были знакомы в те годы. О, были. Когда мы жили в Вестморленде, я имел практику неподалёку от него. Давно это было, лет 20 назад. Я вздохнул. 20 лет назад Гризельде было 5 странная штука время клемент вы сказали мне всё что хотели я удивлённо уставился на него хейдок внимательно смотрел на меня есть ещё кое-что да спросил он я кивнул когда я шёл сюда я сомневался стоит ли говорить об этом но сейчас решил заговорить мне нравится хейдок он хороший человек во всех отношениях Я чувствовал, что то, о чём я хочу сообщить, может быть ему полезно. Я пересказал свои беседы с мисс Хартнелл и мисс Уэзерби. Доктор долго молчал после того, как я договорил. "Всё это абсолютная правда, Клемент", наконец сказал он. "Я действительно пытался оградить мисс Лестранж от всяческих беспокойств. Между прочим, она моя давняя знакомая, но это не единственная причина" та медицинская справка что я подписал не фальшивка как вы могли бы подумать он помолчал и мрачно продолжил только это между нами клемент миссис лестернш обречена что она умирает я даю ей максимум месяц теперь вы понимаете почему я хочу уберечь её от травли и расспросов он продолжил когда она в тот вечер повернул на эту улицу она нашла сюда в мой дом Раньше вы об этом не говорили. Не хотел способствовать кривотолкам. С 6 до 7 у меня нет приёма пациентов, и все это знают. Но поверьте мне на слово, она была здесь. Однако её здесь не было, когда я пришёл за вами. Я имею в виду, когда мы обнаружили тело. Да, мне показалось, что он смутился. Она уже ушла, чтобы успеть на встречу. А где была встреча? У неё дома? Не знаю, Клемент слово чести, не знаю. Я верила ему, но а вдруг вздернут невиновного, сказал я. Нет, помотал он головой. За убийство полковника Протеро никого не повесят. Можете мне верить. Однако как раз это у меня и не получалось, хотя тон у доктора был очень уверенным. Никого не повесят, повторил Хейдек. Этот человек, Арчер, Он нетерпеливо взмахнул рукой. У него не хватит мозгов стереть свои отпечатки с пистолета. Наверное, с сомнением произнёс я. Тут я кое-что вспомнил и достал из кармана тот самый коричневый кристалл, найденный в лесу, показал его Хейдеку и спросил: "Что это такое?" Хм, он колебался. Похоже на пекриновую кислоту. А где вы его нашли? А это, ответил я, секрет Шерлока Холмса. Доктор улыбнулся. Что такое пекриновая кислота? Хм, взрывчатое вещество. Да, это я знаю, но ведь у неё есть и другое применение, верно? Он кивнул. Её используют в медицине, от ожогов, замечательное средство. Я протянул руку, и Хейдек с явной неохотой вернул мне кристалл. Возможно, это не имеет значения, сказал я. Но я нашёл его в довольно необычном месте. Скажете где? Я не сказал, что было ребячеством. У него есть свои секреты, вот и у меня свои. Мне было немного обидно, что он не решился полностью довериться мне.